ломательное. Дома о случившемся утром нападении уже, разумеется, знали. И первым навстречу, выбравшийся из наемного экипажа, мне понесся сам мистер Копланд. «Леди Авель!» Демонстрируя несвойственную ему эмоциональность и несдержанность, кучер подбежал ко мне, бледный и взъерошенный, поколебался мгновение, вглядываясь в лицо, а затем сжал в по-мужски крепких объятиях, да с такой силой, что у меня ребра натурально захрустели. «Мистер Копланд!» — заскрипела я, но мужчина едва ли услышал меня, отодвинулся резко, игнорируя метель, которой заметала уже нас обоих, схватил меня за плечи, с искренней тревогой вгляделся в лицо, словно одновременно и боялся увидеть на нем что-то странное и надеялся этого что-то не видеть никогда. Я дала ему несколько секунд, просто чтобы кучер успокоился, а после решительного отстранилась и произнесла с достоинством. «Мистер Копланд, я искренне ценю вашу заботу, но давайте все же перенесем все дальнейшие разговоры в дом». Мужчина всполошился, опомнившись, всплеснул руками, указал мне на дом и поспешил следом, крикнув наемной вознице. «Я повещу дворецкого!» В доме меня встречали как... Ну, не как героя, к моему сожалению, и даже не как великую мученицу, и вообще. Главное, что встречали. А уж как это вопрос несущественный. «Кейт!» Папе слово первому дали хотя у входа столпились и слуги и повара и абель кота облезлого к груди прижимающие. Утрирую кот облезлым не был, наоборот. На фоне его пушистой белоснежной шорстки это мы все облезлыми казались, особенно я с волосами из-за ветра растрепанными. Всем доброе утро! вежливо поздоровалась сразу со всеми, стягивая шляпку с головы Арлис поспешила ко мне, чтобы помочь избавиться от шубки. А папа? А папа не повелся. Он у меня бывший военный, человек недоверчивый настолько, что уже даже приветствие родной дочери под сомнение ставит. «Кейт!» — повторил сурово суровый маг. «Что ты опять наделала?» Обида кольнула. «Чего это опять я?» И тут же исчезла. Раз спрашивает значит, еще ничего толком не знает. А раз информацией не владеет, то я весьма успешно могу ему навязать свою правду. Как говорится, кто первый рот открыл, тому и веры больше». Леди Авель торопливо выпрыгнула из зимних сапожек, сунула ноги в домашние туфельки без каблука и очень теплые, а то зима же на дворе, и лесо юркнуло к родителю. «Даже не думай мне сказки рассказывать!» Мигом предупредил он, сводя брови у переносицы. «Ну что ты!» Возмутилась искренне лорда Авель за локоток взяла и с собой к лестнице потащила. «Как ты можешь так обо мне думать?» «Конечно, я родителю врать не собиралась. Планировалось лишь умолчать кое о чем, а на некоторые моменты наоборот» обратить его пристальное внимание. Мы вбежали вверх по лестнице, пронеслись по коридору, распахнули двери, ведущую в отцовский кабинет. Ладно, ладно, это я вбежала, пронеслась и распахнула. И стоять осталась нетерпеливо ногой притоптывая, тоже я. А папа самым издевательским образом неспешно шел по коридору, не сводя с меня непробиваемого взгляда. В смысле взгляд это так и говорил? И не надейся, я тебе на слово просто так не поверю. Ну-ну. Да меня едва не убили!» Возмущенно воскликнула я, негодуя из-за медленности некоторых. И папа к собственному кабинету вихрем подлетел, меня внутрь впихнул, сам следом вошел, дверь захлопнул и магией опечатал. «Слушаю!» бросили мне после всех этих манипуляций. Отец был в бешенстве, в таком суровом, убийственном бешенстве. Об этом ярко свидетельствовали его горящие гневом глаза, взгляд которых все равно скользил по мне, профессионально подмечая мельчайшие детали. Вместо того, чтобы начать тут же рассказывать, я прошла по кабинету и устроилась в мягком кресле с высокой спинкой. Папа, вздохнув, тоже прошел и устроился напротив меня, хотя лично я ожидала, что он стол обойдет и на свое место сядет. Но в целом так даже лучше было. И я, набрав в грудь побольше воздуха, в красках рассказала отцу о событиях сегодняшнего утра. Поездка в библиотеку, странный мужчина, сверкающий артефакт, энергия, заставившая воздух задрожать. И заклинание, уничтожившее крышу здания, а не меня. Полицейские, моя поездка в их управление. Встреча с мозгоправителями. Вот тут папа зубами скрипнул в последний момент и расслабился в кресле. А я запоздала, занервничала. Просто, когда папа вот таким спокойным становится и вот так нежно улыбаться начинает, тогда мало кто в живых остается. Известие о том, что в мозгу его дочери копались менталисты, лорда Авеля не обрадовало совсем. Оно его разозлило до такой степени, что он впал в состояние этого обманчивого спокойствия и нежности, убийственный. Разумный человек на моем месте после такого стал бы крайне осторожно слова подбирать. А поскольку я себя не только разумной, но еще и изворотливой очень считала, то не воспользоваться моментом просто не могла. Кольцо в участке портал призывать стало. Помнишь, как тот медальон что-то из флирмии привез? Глаза мага сверкнули, но он ничего не сказал, лишь сдержанно кивнул, и я продолжила. В этот раз я знала, что нужно делать, и успела припаять к кольцу цепочку, на которой следящее заклинание оставила. Портал сработал, заклинание тоже. Мы с лордом Редманом отправились на его зов, но по дороге кольцо снова переместилось. К счастью, мы успели схватить преступников до того, как они сумели сбежать. Точнее, это лорд Редман их схватил. Замолчала, допустив выразительную паузу, а дальше с надрывом. «Именно он мне артефакт изучить и не позволил!» Папа чуть поморщился от возгласа, но меня это не остановило. Напротив, вдохновило на дальнейшее. «Это же не его с утра убить пытались, а меня! Ладно, я еще понимаю, если бы на него покушались, а я, мимо проходя, захотела бы на сильнейший артефакт посмотреть. Но ведь это именно меня едва не убили!» «Ага, дважды!» Второй раз лорд Редмон лично, порталом этим своим. «Кейтлин!» — сдержанно попытался вразумить отец. «Куда ему?» «Из нас двоих у меня имелись достаточные познания в артефакторике. А если бы он опять что-то неправильно сделал, и кольцо снова бы исчезло, ищи его опять я, да?» «Не работало. Вот негодовала я и точно видела». «Не работает это!» «Что ж, я этого не хотела. Папа мне просто выбора не оставил». Замолчав, обиженно посмотрела в глаза родителю. В моих собственных неожиданно слезы появились, и губа нижняя весьма натурально затряслась, и подбородок задрожал, и я с обидой и жалостью всхлипнула. «А еще он, кустик в парке!» «Загубил!» Внезапно поняла, что кустик жалко да слез просто. Вот разве он виноват, что Редман ничего умнее придумать не смог? Разве несчастное растение хоть как-то причастно к нашему негласному противостоянию? Нет, абсолютно нет. Но страдать почему-то именно кустик должен. И он ведь страдает. Сначала насильно из спячки выдернули. Цвести вон заставили, а теперь оставили совсем одного на ледяном ветру под натиском метели. И слезы горячие, они по моим щекам как-то сами потекли. Ох, Кейтлин! Папа скривился, сморщился, отвернулся. Он слезы терпеть не мог, но потом вспомнил, что тут все таки дочь его родная плачет. Снова на меня посмотрел, и через силу руки в стороны развел, в объятия свои приглашая. А мне повторять дважды нужды не было. Я тут же к папочке на коленке юркнула, руками за шею его обняла, в плечо могучее лицом уткнулась и расплакалась. Так страшно вдруг за себя стало, и осознание болезненное навалилось. Меня же сегодня едва не убили, меня сегодня определенно убили бы и меня, и мистера Копланда вместе со мной, и никто, никто бы нас не спас. А если бы тот маг сразу щитом прикрылся, то я бы его избить не смогла, и угол направления заклинания тем самым не сместила бы, и ничегошеньки другого придумать не смогла. Он бы нас точно убил. А так убила я, мага, взяла и убила собственными руками». «Ну, девочка моя!» Папочка принялся широкой теплой ладонью меня по спине вздрагивающей гладить. «Не плачь, мы их всех накажем». «И лорда Редмана?» Спросила с надеждой папе в плечо. «И лорда Редмана?» Успокаивающе заверил он. «Особенно его!» Во мне внезапно злоба проснулась. Прекратив плакать, Громко шмыгнула носом, потом еще раз и еще. Папа все это время продолжал меня по спине гладить. И вот надо же было ему ласково так спросить. «Что он сделал-то, лорд Редман этот?» И слезы снова в глазах собрались. И я сквозь ком в горле сдавленно сказала. «Кустик оживил». И кто-то снова заплакал. «Я, да». Папа застыл, помолчал недоуменно, пытаясь самостоятельно к каким-то выводам прийти. Не пришел, а потому был вынужден спросить вслух. — Так загубил или оживил? — Оживил. Я активно родительскую черную рубашку слезами поливала. — Поэтому и загубил. Пауза и честная. — Ничего не понял. Я задумалась, как бы так ему все объяснить, чтобы понятно стало. Поняла, что объяснять долго придется, а потому приняла единственное верное решение — продолжила плакать. Отца хватило лишь на четверть часа. Признаться, я к тому времени и сама уже успокоилась, но упрямо продолжала всхлипывать, временами переходя на тихий вой который должен был ознамевать новый круг моей истерики. Но и вот папа не выдержал. Да, хотя лично я была удивлена, как он эти 15 минут вообще со мной просидел. Лорд Авель решительно скинул дочь в мягкое кресло, не менее решительно поднялся на ноги и покинул собственный кабинет. Я взвыла. Не то, что очень хотелось. Просто теперь отец точно не вернется. Ради приличия повыла еще пару минут, затем минут десять громко всхлипывала. После, после открылась дверь, и в кабинет вошла Арлес с подносом в руках. «Ох вы моя бедная!» — запричитала девушка, видя ее сухое уже, но все равно красное и немного опухшее лицо. «Вот точно знаю, что служанка мигом раскусила весь мой хитроумный план» но не выдала, как и всегда, а подошла, поднос на стол поставила, кружку горячую в руки мне сунула и... Лорд Авель покинул поместье. Это мне совсем тихо, а затем мне же, но уже не для меня, а потому громко и надрывно... «Да чего вас, изверги, довели? Выпейте чаю, бедняжка, а то бледная вся, как смерть, вылитая смерть!» Я послушно чаю сладкого травяного отпила и вопросила. «Куда покинул?» Шепотом «да», потому что у любых стен есть уши. «К лорду Редману отправился!» Орлис большие страшные глаза сделала и кивнула с важным видом. «Мол, вот так-то! Такой у нас хозяин важный! С уважаемыми лордами беседы водит! К лорду Редману это хорошо!» Надеюсь, он ему голову оторвет и под кустиком пробужденным зароет, а тело в лес, волкам и без разговоров, а мне артефакт. Мне в целом только артефакты нужен, больно уж интересные у него свойства. Ну и да, как не изучить то, что тебя едва не убило? Вот только папа кредману один поехал. Это уже плохо. Они с ним давние друзья и товарищи. Это совсем уж катастрофа, и шансы у Кустика получить органическое удобрение вообще никакие, если так подумать. Про свои шансы заполучить артефакт думать не хотелось, но пришлось. С одной стороны, я точно знала, что папа для своих дочерей сделает все возможное и невозможное. Плюс он точно знал, что в артефактах я разбираюсь весьма неплохо, и, и в целом мне и этого достаточно. Артефакт будет у меня. Временно, конечно же, и под пристальным наблюдением, скорее всего, но будет точно, а остальное и не важно. Вечером вернулся мистер Копленд, один. Погода к тому времени успела подуспокоиться поэтому я прекрасно видела наш черно-серебряный экипаж из окна собственной спальни, как видела и кучера, спрыгнувшего с козел и поспешившего ко входу в дом. Через две минуты в дверь спальни постучали. «Лорд Авель ожидает вас в полицейском управлении». Я знала, я практически и не сомневалась, что именно так будут развиваться события, а потому уже была собрана строгое платье глубокого зеленого цвета, волосы убраны в две тугие косы и заколоты шпильками на затылке, из украшений невзрачные серьги, из защиты моё кольцо. За время ожидания я уже успела подумать, что случилось бы, окажись кольцо со мной утром у библиотеки, и пришла к неприятному выводу. Заклинание было слишком мощным, И постороннее вмешательство привело бы лишь к уничтожению моего артефакта, не более. Так что даже хорошо, что утром я была без кольца, но больше я с ним не расстанусь. Веселье началось за 10 метров до въезда на территорию управления. Лошади возмущенно захрапели. Мистер Копланд не менее возмущенно что-то крикнул. После этого экипаж дернулся, едва не уронив меня носом на соседнее сиденье, и остановился. Секунда гробовой тишины. Дверь экипажа нагло распахнулась. «Дальше пешочком», — нахально сообщил, издевательски улыбаясь, лорд Авель Редман собственной персоной. Леди Авель скривилась. Некромант в ответ улыбнулся шире. И вот стоит, дверь придерживая, чтобы ветром не захлопнулась, Улыбается ехидно, а у самого глаза холодные настолько, что зимний мороз нервно спивается в углу. Резко шумно вдохнув, я подхватила юбки и поторопилась на выход. И вот зря. Точно это поняла, когда носок зимнего сапожка зацепился за порог экипажа. А спешащая я не сумела даже попытаться поймать равновесие. И полетела на улицу с коротким вскриком больше неожиданности, нежели страха. Но упасть мне не дали. Демонстрируя ненормальную скорость, Редман удержал, затем, не пойми как, вообще меня в воздухе перевернул и на руки подхватил. Спрашивается, «За каким гоблином вообще?» Собственно, я и спросила, «За каким гоблином вообще?» Дерзко вздернутая бровь, сменившаяся с встревоженного на взбешенный взгляд, и ядовитое «Не стоит благодарностей!» «Я и не благодарю!» Прошипела и требовательно мужчину по плечу ударила, намекая, что пора Божия честь знать. В смысле на ноги меня поставить и испариться желательно? Возможно, он и собирался меня поставить. Вот ровно до моего удара и собирался. Мужские руки вдруг сжали крепче, почти до боли, а на тонких губах заиграла издевательски высокомерная усмешка. То есть не поставит. Я подумала, находясь под насмешливо победным взглядом. Подумала еще и показательно расслабилась, великодушно разрешив. «Несите!» И остолбеневшего от такой наглости мага за шею обняла. «Шок! В этот раз даже не у меня!» Но, к несчастью, Анаэль Редман вернул себе самообладание слишком быстро, хмыкнув недоверчиво, как-то очень странно меня рассматривая, и серьезно проговорил. Человека наглее в жизни не встречал. «Как мы уже успели убедиться, взывать к совести тут не у кого!» Я мило улыбнулась и проворковала. «Подарю вам зеркало, лорд Редман». И мы зло зашагали к поднятой железной решетке на въезде в управление. Точнее, зло шагал лорд Редман, сцепив зубы и устремив мрачный взгляд вперед. Мне же оставалось лишь позволять ему нести меня в нужном направлении. И вот он несет, а я взяла и вздохнула устало. Нет, нет, я не издеваюсь. Но некромант после этого зашагал быстрее и... Я еще раз вздохнула. Устала очень, да. Мы миновали вход и оказались на территории полицейского управления. По подъездной дороге Анаэль двигался быстро, подобно черному вихрю и от одного его вида разбегались все служители закона. Интересная реакция. Интересным было и еще кое-что. Эти все в ужасе, а мне не страшно, даже не волнительно. Редман вызывал во мне исключительно злость и раздражение. Ну и легкое опасение, да. Я все еще не забыла его фокус с порталом. Додумался же. Когда до входа в серое здание оставалось около десяти шагов, А Наэль неожиданно для меня вдруг замедлил шаг и безразлично спросил. «Жаловаться обязательно нужно было». «Надеюсь, ему по самое «не хочу» от папочки моего влетело». Я улыбнулась весело и, не отвечая, задала свой вопрос. «А вы меня на подъезде встретили именно из-за этого вопроса?» Охранные заклинания усилили. Коротко бросил маг, не глядя на меня. Сами бы вы не прошли. Так обязательно было жаловаться. Да! Я не жаловалась, лишь поделилась с родителем своими переживаниями. И голову оторвать мне не просили? Насмешливый вопрос. Стремительно бледнея, резко повернула голову и в ужасе посмотрела в зеленые глаза мага. Слух точно нет! Воскликнула убежденно через секунду. Веселье сошло с мужского лица. На меня взглянули весьма мрачно. И я поняла, как глупо повелась на такую элементарную, детскую фактически уловку. Ничего ему отец не передавал и про голову Редмана все выдумал. «Обманщик!» — насупилась я. «Кровожадная!» Прошипел некромант и оборвал сам себя, явно не договорив какого-то слова. Рискну предположить, что весьма нехорошего. И меня недовольно на ноги поставили и к двери, до которой не больше двух шагов оставалось, подтолкнули. Пошла. У меня выбора другого не было. На открывшуюся саму по себе дверь не обратила никакого внимания. В здание вошла и услышала за спиной повелительное. «Налево!» А в прошлый раз направо пошли. Шагов через пятнадцать справа от нас распахнулась дверь, из-за которой никто не вышел. Я послушно свернула и туда. В темноте загорелись три световых пульсара, осветивших крутую темную лестницу, ведущую глубоко вниз. Усиление защиты участка временно вывело из строя освещения пояснил причину своих действий лорд Редман, продолжая беззвучной тенью следовать за мной. Я ничего не ответила, спускаясь вниз. Дверь в конце лестницы, традиционно уже самостоятельно при моем приближении, открылась. Световые пульсары вместе с нами вплыли в очередной коридор. Маленький совсем, и всего с тремя дверьми, первая из которых и открылась, намекая, что нам туда. И... Кто-то остановился. Я. Внезапно поняла то, что ускользало от моего внимания на протяжении всего дня. Вы разрушили следящее заклинание. Не оборачиваясь и головы не поворачивая, сдержанно осведомилась у некроманта за своей спиной. Молчание, гнетущее какое-то тяжелое и неохотный ответ. Это все, чего удалось нам добиться. Не ответила, решительно вошла в лабораторию. Легкое удовлетворение появилось внутри, когда поняла, что оказалось права и помещение действительно было лабораторией. Огромной, что прямо свидетельствовало о наложенном на нее заклинании расширения с многочисленными железными столами, магией от любого воздействия защищенными и в пол намертво впаянными, и бесчетным количеством наполненных до отказа шкафов, а еще внутри был отец. Стоял у третьего от входа стола в одной черной рубашке и закатанными до локтей рукавами, сложенными на груди руками и задумчивым взглядом, устремленным на то самое кольцо, пакующееся в центре стола в магическом коконе. Отреагировав на наше появление, Папа голову повернул, нашел меня взглядом и улыбнулся. Устало очень. Отец свои эмоции при посторонних никогда не показывает. Значит, Аннаэль Редман посторонним и не являлся. Ожидаемо, но все равно как-то обидно, что ли. Я с ним враждую, а папа его чуть ли не за члена семьи воспринимает. «Как ты?» — спросила негромко, ближе подходя. «Рад, что ты приехала!» У папы голос тихим был, и улыбка очень быстро сошла на нет, а на лице залегли глубокие тени. «Может, хоть ты расковыряешь эту дрень. Кивнув на артефакт, папа отошел в сторону, не желая мешать, а я... Я, наконец, дорвалась до того, что весь день не выходило у меня из головы, но сразу же приступать к работе не стала, Вместо этого стянула перчатки, шляпку, шубу и оставила это все на соседнем пустом столе. С этой минуты я для окружающего мира была потеряна. Протянув чуть подрагивающую от нервного возбуждения, охватившего меня, ладонь, осторожно скользнула кончиками пальцев сквозь теплый магический кокон. С великой осторожностью и восхищением коснулась серебра кольца и замерла. Даже дышать перестала в ожидании его ответной реакции. Артефакт оставался отстраненно холодным. Я подождала, еще подождала, просунула ладонь дальше, обхватила кольцо тремя пальцами, медленно сжала и столь же медленно потянула на себя, освобождая артефакт от магических оков. Холодное оно продолжало оставаться безразлично холодным. Я бы предположила, что артефакт попросту утратил все свои магические свойства, поэтому и не реагировал на меня. Но в таком случае у папы и лорда Редмана не возникло бы никаких трудностей с ним. Они бы без проблем почувствовали, что кольцо лишилось магии. Значит, не лишилось. Закрылось. Защитная функция, блокировавшая любые восприятия и все возможные ответные действия. Оно сделало это само? Сильно сомневаюсь. Очень сильно. Скорее всего, поработал маг. Кто-то извне воздействовал на артефакт в надежде найти его позднее и снова использовать его возможности. Что это нам дает? Первое. Артефакт сильный. Но в этом я и так не сомневалась. В принципе, все, что может поглощать и концентрировать для удара магию, сильная и опасная, и жуткая с моральной точки зрения, но вот с исследовательской. Второе. Напавший на нас с мистером Коплендом у библиотеки маг не действовал в одиночку, это тоже очевидно. Артефакт из управления призвали, и лорд Редман двоих магов задержал. Но было у меня настойчивое ощущение, что эти двое лишь разменная монета, мелкие маги, ничего не решающие и ни за что не отвечающие. За ними стоял кто-то еще, кто-то опасный. В какой-то момент за мной появилась длинная деревянная скамейка, на которую меня усадили, надавив на плечи. Даже не заметила, кто это был, вновь вернувшись к кольцу. Покрутила, повертела его между пальцев, задумчиво рассматривая и заговаривая вслух. «Кольцо запечатали» оставив без магических свойств до тех пор, пока кто-то не снимет печать. Пауза, чтобы мужчины могли обдумать сказанное мной, и я продолжила. Существует несколько способов насильно ее разрушить, но вот нужно ли? И я голову подняла, неожиданно обнаружив, что и папа, и Редман сидят по другую сторону стола и не сводят с меня взглядов. Удивилась, но не сильно. Меня больше ответ интересовал. Потому что принимать такое важное, серьезное решение должна не я. Если я разрушу печать, а из него хлынет какое-нибудь смертельное проклятие, то и спасать все управление не мне. Я просто не в состоянии этого сделать. Маги, не раздумывая и даже не переглядываясь, в один голос сурово решили. «Разрушай» раздраженно закатив глаза, просто на всякий случай объяснила. «Мы не знаем, какое заклинание активируется при снятии печати. Может, ее и поставили с расчетом, что кто-то попытается ее разрушить, чтобы уничтожить все управление изнутри. Мне ответили двумя упрямыми взглядами. То есть, взывать голосу разума тут не у кого». «Ну, я предупредила. Разбираться с последствиями будете сами». Решительно сняла я с себя всю ответственность. Маги промолчали. Я восприняла это за безоговорочное согласие и распорядилась. «Мне нужны листья черной инеи, экстракт серебра, драконье чешуя, три слезы феникса, ступка и колба». Она всегда командует. Мрачно вопросил лорд Редман, не сводя с меня взгляда. «А тебе и нравится», — поддел отец, поднимаясь. И эти двое отправились на поиски необходимого. Благо, и ходить далеко не нужно было. Все в шкафах, осталось только найти. Минут через десять на стол передо мной опустился бумажный пакет с листьями черной инеи, и это было последним найденным ингредиентом. Все остальное уже лежало на столешнице. «Дальше что?» Анаэль, Наэль, пакеты принесший, остался стоять сбоку, только на стол ладонями облокотился и смотрел вопросительно. «Испаритесь!» Попросила вежливо, высыпая листья прямо на стол и откладывая пустой пакет в сторону. «Не мешай!» Перевел отец и не удержался от замечания. «Кейт, будь вежливее!» Вскинув голову, взглянула в глаза некроманта и оскалилась в милой улыбке. Мужчина впечатлился. Папа тяжело вздохнул, и Редман, и Редман, отходя, обронил. «Можно и не так вежливо!» «Вот и замечательно!» Буркнула себе под нос, по одному перекладывая сухие крупные листья в каменную ступку. Сама измельчать не стала. «Амин!» — шепнула пестику, следя за тем, как тот взялся стремительно листья давить. Веселый хруст и приятный скрежет камня звучали недолго, не больше двух минут. Жестом остановив движение, магией подняла ступку в воздух, магией же притянула пустую стеклянную колбу и с величайшей осторожностью ссыпала травяную пыль. Ступка опустилась в стороне. «Она мне больше не понадобится». Притянув кожаный мешочек, ослабила завязки и вытянула семь крупных, сверкающих в свете свечей драконьей чешуи. Все подвесила в воздухе перед собой и, шепнув заклинание, проследила за тем, как каждая из них начинает тлеть. Не дожидаясь конца, скинула в колбу и быстро добавила десять капель серебряного экстракта и три слезинки феникса. Кольцо разместило прямо над колбой и, удерживая его магией, принялась нараспев читать длинное, откровенно сложное заклинание, по капле добавляя собственной магии, и буквально через 10 секунд услышала страшное. Это темное искусство. В тишине лаборатории голос Анаэля Редмана прозвучал громом среди ясного неба. Руки дрогнули. Висящее в воздухе кольцо опасно задрожало. Я сама сбилась с заклинания, в ужасе осознавая, что это не моя родная лаборатория в подвале дома, где я могу шептать что угодно и не бояться, что кто-то услышит и... И я заставила себя успокоиться и продолжить. Подумаю обо всем этом потом, а сейчас просто нельзя сбиваться. «Иначе все ингредиенты были потрачены зря и придется начинать сначала. А если судить по тону некроманта, начать сначала мне никто не позволит». Так что я продолжила шептать, стабилизировав кольцо, и уже через полминуты из склянки тонким ручейком стал подниматься светло-розовый дымок. Но вместо того, чтобы и ставить в воздухе, он весь стремился к кольцу а то, в свою очередь, взялось магическое воздействие поглощать. Все шло именно так, как и было задумано. «Сейчас!» — предупредила я еще через минуту, когда горение прекратилось, и последний дым оказался впитан украшением и прошептала завершающую фразу заклинания. «Взрыв!» Почему-то черное ревущее пламя рвануло прямо в мое лицо, находящейся непозволительно близко. Это случилось так быстро, что я даже вскрикнуть не успела. Но пламя, решительно настроенное на мое убийство, наткнулось на невидимую глазу преграду в нескольких сантиметрах от меня, яростно пыталась уничтожить ее на протяжении нескольких секунд. Я отчетливо ощущала на лице его жар, а после сдалось и в ярости, рвануло вертикально вверх, чтобы потом под самым потолком зареветь, протяжно завизжать и с грохотом взорваться. В этом взрыве все мы отчетливо разглядели мужское лицо, искаженное яростью, с хищным орлиным носом, большими абсолютно черными глазами, болезненно бледной кожей и жутко вытянутым лицом. Через мгновение он исчез а лежащее уже на столе кольцо засияло, засверкало, что было весьма характерно для артефакта. Как заворожённое, я протянула подрагивающую от перенапряжения ладонь и коснулась его, тёплая, и с моим прикосновением оно стало стремительно нагреваться, явно готовясь не то к защите, не то к атаке. «Кокон!» — попросила я, одергивая ладонь. Сверкающее украшение мигом взлетело в воздух и было оплетено по меньшей мере десятью защитными куполами. И тишина такая жуткая, звенящая, уши закладывающая. А кто-то возьми и спроси. — Вы надолго в Моуборн, лорд Редман? Почему-то очень интересно стало. — Пока не закончу работу, леди Авель. По голосу понятно было что некромант находился в таком же легком шоке, как и я. — У вас какое-то особое поручение? Любопытство всё не успокаивалось. — Секретное, — Внес ясность маг и не выдержал первым. — Что только что произошло? Я плечами пожала и принялась на столе порядок наводить. — Печать разрушена. В процессе мы все имели удовольствие видеть того, кто ее на артефакт накладывал. Я замолчала, обернулась через плечо, на Редмана за своей спиной снизу вверх посмотрела, уже заранее зная ответ. Это не один из тех, кого вы задержали, верно? Макс сверху вниз мрачно посмотрел на меня и не ответил. Мне его ответа не требовался. Я вернулась к сбору оставленных на столе вещей то и дело поглядывая на оплетённый магией артефакт. Его бы стабилизировать и изучить как следует. «Даже не думайте!» Неизвестно, как догадавшись, жестоко присек лорд Редман попытку чего-либо в принципе. «Человек — существо мыслящее», — Огрызнулось тихо. Схватила пакет с остатками листьев, кожаный мешочек, пузырек с экстрактом серебра Маленький флакончик сверкающих слез феникса и резко на ноги поднялась. «Конкретно этот человек замыслил спереть мощнейший артефакт», — хмыкнул папа. С громким хлопком кольцо исчезло из лаборатории. «Больно надо!» Уязвленная я нос повыше вздернула, перешагнула через скамейку и пошла к шкафам искать места, откуда это все было взято. Не нашла. На полках даже опознавательных знаков не имелось. Так что, дойдя до третьего в ряду шкафа, я просто оставила это все на одной из наиболее свободных полок. Затем сходила и отнесла ступку, очистив ту от остатков молотых листьев. Вернувшись к столу, взяла колбу с остатками жженых ингредиентов, закупорила ее магией чтобы ничего не просыпалось. Присела, юбку платья приподняла и невозмутимо в сапожок спрятала. Карманов у меня не имелось. Желание оставлять такую серьезную улику тоже. Ну, я пошла. Решительно бодренько и к шубке. На соседнем столе лежащей поспешила. «Стоять!» Убийственно, ласково произнес папа. «Вот я так и знала!» что не надо ему про мое увлечение темным искусством знать. Помня о том, что от родителя бегать подло и бесполезно, развернулась на каблуках, на папу посмотрела и широко невинно улыбнулась. Лорд Авель взял и нагло собственной дочери не поверил, помня древнюю как мир мудрость, что лучшая защита это нападение — Я быстро сменила выражение лица с невинного на оскорбленное и ахнула. Ты правда думаешь, что я увлекаюсь запрещенным в нашей стране темным искусством? Папа стал еще мрачнее, что означало: Да, правда так думаю. Лорд Редман поджал губы и скептически приподнял бровь, своим видом говоря примерно следующее: Я не только думаю! Я это собственными глазами видел и языком своим непутевым вслух проговорил. Осознав, что разыгрывать представление бессмысленно, избавилась от обиженного выражения лица и рассудила. «Ну вы же не нажалуетесь королю!» Развернулась, подхватила шубу и пошла-таки на выход из лаборатории. Я уже была в двух шагах от закрытой двери когда услышала задумчивый голос папы. Знаешь, мне вдруг очень захотелось, чтобы ты женился на моей дочери. Сказано, явно было не для меня, но так, чтобы я гарантированно услышала. Я и услышала, замерла, резко обернулась и гневно на родителя посмотрела. Лорд Редман тоже на старого друга посмотрел и догадался. Что? то бы вот это кивок в мою сторону. Стало моей проблемой. Папа на Анаэле посмотрел и улыбнулся. Замечательно просто! Решила я, чувствуя себя преданной, что ли, в смысле, что папа меня банально предал. Редман снова повернулся, на меня посмотрел. Задумчиво так! Словно всерьез папины слова обдумывал. Задохнувшись от гнева, Я звенящим от едва сдерживаемых эмоций голосом отчеканила. «Женить бы на мне, станет последней фатальной ошибкой в вашей поразительно короткой жизни!» И леди Авель вихрем вылетела вначале из лаборатории, затем поднялась на первый этаж и скоро оказалась на улице, тяжело шумно дыша и уже на морозе ожесточенно натягивая шубку но покинуть территорию управления просто-напросто не успела. «Леди Авель!» — окликнул лорд Редман. Естественно, я ускорилась. «Леди Авель!» Неожиданно лукаво вновь позвал некромант. Я побежала. И все бежала и бежала, когда с сожалением поняла, что поднятая решетка не приближается. «Да вы издеваетесь!» Выдохнула в ярости, радуясь, впрочем, что не успела надеть перчатки и имела доступ к кольцу. К нему я и потянулась, когда обе мои ладони вдруг перехватили и сжали, не позволяя вырваться. «Вот давайте без этого!» — серьезно потребовал лорд Редман, чье лицо было на одном уровне с моим. «Защиту управления только-только обновили». «Не заставляйте полицейских заново накладывать заклинания!» Крупица разумности в его просьбе, конечно, была. «Отпустите меня немедленно!» Потребовала тоном, нетерпящим возражений. Пакосливая улыбочка скользнула по губам мага. «А волшебное слово?» Провокационно вопросил он. А я и сказала, мне несложно. «Толи Мэйн!» Сгустившийся воздух резко ударил некроманта по ногам. Тот, не ожидая подобного, не успел сделать ровным счетом ничего и упал на спину. Удерживаемая им за руки, я свалилась сверху. «Да вы издеваетесь!» Зашипела я, остро чувствуя, что негодование и возмущение сделали меня поразительно немногословной. «В смысле, я это уже говорила!» Я! Редман лежал на подъездной дорожке, позволяя мне лежать сверху, и не давал ровным счетом ничего. «Это вы меня уронили!» «А вы меня за собой потащили!» Я старательно заерзала, пытаясь на ноги подняться, что под весом зимней шубы было не самым легким занятием. «И вообще, вы же маг! Вы должны быть готовы к неожиданным нападениям!» При всех наших дальнейших встречах я буду ставить щит. Съязвил некромант, сжал мои плечи и рывком переместился так, что теперь я лежала на вычищенной от снега дорожке, а он нависал сверху. Впрочем, недолго это продолжалось, а Наэль рывком поднял себя на ноги, тут же наклонился, схватил меня за руки и тоже поднял. Глаза его зеленые, при этом нехорошо сверкали. Смехом. Я сначала не поверила, но, присмотревшись, точно убедилась. Ему смешно. И он стоит и за показной суровостью тщетно пытается скрыть приступ смеха. Псих! Я это еще в нашу первую встречу поняла. Вам смешно? Непонятно зачем, спросила вообще. Наверное, чтобы в его психованности убедиться. Нет. Заверил мужчина, а у самого губы подрагивают и вот-вот в улыбке растянутся. Растянулись. И вот, казалось бы, просто очень довольная улыбка. А как же бесит! Невообразимо просто! Чего он тут разулыбался? Вы меня невыносимо бесите! Сочла своим долгом сообщить, с прищуром взирая на лорда Анаэля Редмана. Даже описать сложно. «Сколько противоречивых эмоций я испытываю по отношению к вам!» Совершенно честно признался некромант, продолжая улыбаться. Так весело и искренне, и смотрел он при этом на меня во все глаза, словно только сейчас увидел. Захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым, так от души стукнуть, но, увы, возможности такой у меня не было. «А вот необходимость сделать уже хоть что-нибудь в наличии имелась и...» «Толи Мейн! прошипела раздраженная и очень уставшая за день я. Конечно же, допустить своего повторного падения лорд Редман не мог и легко от моего заклинания отмахнулся. «Ни на что больше я и не рассчитывала, говоря откровенно». Раздраженно вздохнув резко развернулась и попыталась просто уйти, отсюда видя стоящий за территорией экипаж моей семьи. «Леди Авель, я хотел спросить». Напомнил Редма на том, что он не просто так за мной пошел, да еще и в воздухе заклинанием меня подвесил. Пришлось остановиться, медленно обернуться, смерить некроманта мрачным взглядом. «Спрашивайте», — разрешила нехотя. Он и спросил. «В ночь нашей встречи вы ничего странного в городе не наблюдали?» Я промолчала, ожидая продолжения, которого не последовало. А Наэль молчал, вопросительно и уже без смеха, глядя на меня. «Вас!» — ответила абсолютно честно. «А я вас!» Столь же честно и серьезно отозвался этот. Но я спрашивала о другом. Не встречалось ли вам, скажем, животного, которого на улице быть не могло? Или, может, вы слышали какой-то шум или видели тень? Я замерла, но очень осторожно. Животное, которого на улице быть не могло. Да, пожалуй, найдется один такой котенок. Вопрос в следующем. «А что случилось?» На лице мага промелькнуло раздражение. «А вы всегда вопросом на вопрос отвечаете», процедил он с обманчивой вежливостью. «Нет, я этому у вас научилась», парировала с милой улыбкой, за которой старательно прятала охватившее беспокойство. «Этот кот сейчас с моей сестрой. Что с ним не так?» — Сильно сомневаюсь. Редман полностью скопировал мой очаровательный оскал. — Так вы что-то видели? — Нет, — соврала не дрогнувшим голосом. — Вы расскажете, что случилось? — Нет. Улыбка мага из очаровательной стала издевательской. — Благодарю за сотрудничество. И этот развернулся и нагло пошел прочь. «Причем наглость эта от него во все стороны волнами расходилась. Гад!»